Опилога. Мират, до города, стоял на вершине центральной башни, месте увидеть которое могли единицы из гостей Миражного. Из тех гостей, чья нога уже сотни лет не ступала на землю Миражного, из жителей той гордой и великой империи, что пала на его глазах. Из тех, чьего возвышение хватало на то, чтобы пронзить взглядом все миражи которыми славилась столица первого пояса, не нуждаясь в разрешении ее хозяев. Башня являлась основой, центром, сердцем всех формаций Миражного. Ее вершина касалась купола над городом, создавая и подпирая его. 372 года назад множество бездушных големов, два духа и даже десять членов его клана отдали свои жизни, защищая вход в нее. Сектанты, их марионетки и призраки, пробили формации центральной площади, проломили защитную стену, ворвались на первый этаж, двинулись вверх. Они сумели даже взять зал миражей. Он остался один. Один против всех. Дух города. Сильнейший из всех его духов. Потеряв младших, молодых членов клана, которых клялся защищать, Он встал насмерть, связав свою сущность с сердцем башни. Сектанты ни за что не получили бы контроль над городом. Его смерть разрушила бы сердце и превратила центр Миражного в руины. За сотню лет своего существования он бесчисленное число раз сходился в поединках с членами клана. Едва они входили в силу и проходили испытания неба. И, конечно, сражался и с сильнейшими из них. С главой клана, его сыновьями и дочерями Миррат знал пределы своей силы. Оставшись один против стольких врагов, израненный, истекающей энергии неба из десятков ран, он не рассчитывал победить, а хотел лишь не отдать наследие клана в руки врагов. Считалось, что созданные духи не могут возвышаться так, как люди, замирая в своей силе в миг рождения. Он всегда верил этому. Не сумев за сотню лет жизни стать сильнее ни на гран. Его последняя битва в башне длилась не дольше горения малой палочки. И он дважды превзошел свои пределы, сгорая от заемной силы и ненависти. Он убил всех, кто пришел к сердцу его дома. Он убил всех, кто пришел в башню. Всех, кто был виновен в гибели младших клана и пытался сбежать от его гнева. Вернувшись в зал миражей, он даже сумел восстановить формации периметра защиты башни, подняв их из запасного кристалла на большее его не хватило. На долгие 50 лет, на срок равной половине всей его прошлой жизни, он впал в забытье, восстанавливая тело и борясь с разъедавшими его духовными ядами. Открыв глаза, он не узнал город. Из духа выжили единицы, из всех его друзей остался лишь один. Даже дух зла стражей, лучший из них в битвах, Сумел уничтожить всех, кто ворвался к нему, но погиб от ран, так и не сумев победить духовный яд. Но его зал остался цел, а формации восстановлены, так что он отдал свою жизнь не зря. Большая же часть духов никогда не были хороши в битвах, и, вступив в схватку, проигрывая, поступили как эмират, связав свои духовные сущности с сердцами поместий, и даже умирая, сумели смертельно удивить убийц. Город пестрел развалинами резиденцией главных кланов и семей. Тысячи других тоже оказались разрушены. Где руками сектантов или духов во время битвы? Где временем? Где бывшими питомцами мёртвых владельцев, что в изменившемся мире получили путь к небу? Где жадными руками тех ничтожеств, что пришли в город поживиться имуществом тех, при в виде раньше не смели бы поднять глаз от земли? Сотни лет ушли у Миррата на то, чтобы вернуть контроль над искажёнными сектантами-формациями, суметь исправить их. Ради этого ему, духу-бойцу, самому пришлось стать мастеровым формацией, изучив эту науку, и создать замену уничтоженному. Город с каждым годом всё больше походил на то, каким его и создал клан мирит курортная жемчужина первого столичного пояса. Дух даже сумел переселить себя выделив участки для его новых обитателей, вписав их в планы Миражного, снабжая кормом и растениями, что пропитались силой неба. Ими он заменил и погибших собратьев, и уничтоженных големов, заметив, какую ненависть звери питают к сектантам. Город восстанавливался. Лишь места гибели его собратьев он оставил в памяти о них и их подвиги неизменными. Да во внутреннем дворе башни теперь находятся могилы всех его защитников и груда костей сектантов в качестве подношения. Глава клана не одобрил бы это, но Мирад знал, что он погиб, рассыпался прахом, как миллионы тех, кто ушёл путями в столицу, переложив на стражей бремя сражений. Дух не знал, кто посоветовал императору объявить сбор подданных в самом защищённом месте империи. Это звучало здраво в те дни но стала ошибкой, за которую теперь и ответить некому, разве что прах у столицы. Спустя десятилетия он даже принял тех, кто называл себя наследниками, впервые после того, как очнулся от забытья, не убив непрошенных гостей Миражного. Потомки побочных линий семей и кланов, жившие в разных поясах, владевшие крохами знаний и сумевших добраться до ключей императорской семьи. Мират не мог не признать, что вел их человек умный, который знал самую суть уложений погибших в огне империи. Этот человек выбрал верный путь. Дух даже допускал мысли, что император мог предполагать худшее, и Велор на самом деле один из его потомков, получивший знания предков. Слишком уж талантлив он оказался для дальнего третьего пояса. Слишком много он знал, слишком верно себя вел, слишком правильно говорил. Что ж рад был этому только рад, восприняв дело велора как повторение его усилий по восстановлению Миражного. Он принял новое правило, принёс присягу новой возрождённой империи. Но Миражный в его глазах оставался важнее любых планов тех, кто теперь ходил по землям империи сынов неба. И он никому не позволит разрушать его дом. Не проходило и десятка лет, как обязательно находился умник, не слушавший мудрость старших выживших в городе и разрушал то, что он восстанавливал уже триста лет. Такие глупцы навсегда оставались в Миражном, становясь удобрением в его парках. Но и остальным, тем, кто пришёл с глупцами, он не позволит и дальше оставаться в своём городе. Миррат сотни лет жалел о том, что он единственный из всех духов города, кто мог свободно по нему передвигаться — и остальные мало чем могли помочь ему в трудах по восстановлению Миражного. Сегодня он впервые радовался этому, заблокировав массив духовной связи, потому как мог представить, что устроила бы эта девчонка, не бывшая никогда бойцом, но сумевшая отстоять павильон, если бы добралась до него лично. Но он справедлив. Не его вина, что парень пришёл вместе с этим дураком. Не его вина, что парень не использовал предоставленный ему шанс и не остался с семьей в городе. Это его выбор. Неплохой выбор, потому что верность в числе лучших доблестей идущего. Он обещал Каори, что даст ему прямой путь через границы переносов. И он выполнит это обещание, несмотря ни на что. Дальше все в руках неба. Выживет в поисках силы и знаний, значит, он, Мират, был неправ. Погибнет, значит, такова воля неба. Дух пристально следил за чужаками в зале стражи. Видел и последнюю схватку, слышал презрительные слова. Он мог понять горячего юношу, на его глазах выросли десятки таких младших клана, но не мог простить гостю разрушенного. В этом и его вина, ведь именно он провел всех этих людей, а значит, и он заслуживает наказания». Справа мелькнула сухая мёртвая изгородь, и Реквилл тут же выкрикнул «Туда!». Два воина проломили через заросли, скользнули наискось через поместье. Мужчина вскинул меч, отправляя вперёд десятки его копий, рассекая живую изгородь следующего поместья, вкладывая в технику достаточно духовной силы, чтобы на несколько мгновений пробить формации. Рванулся вперёд в брешь, Но дикий крик из-за спины заставил его, не рассуждая, броситься в сторону, перекатившись по сухой высокой траве. На ноги он поднялся, озираясь в поисках настигших их зверей. «Что?» «Всё!» Тихо выдохнула Таори и опустилась на землю. «Это ловушка!» Реквилл огляделся снова. На этот раз не в поисках мелькнувшей туши одного из преследователей, а оценивая место, куда они попали. Всё оказалось так, как он и рассчитывал. Мёртвое поместье, которое примыкало к такому же малому, но целому. Оно должно было позволить оторваться от зверей, сократить путь к неизменяемому перекрёстку, спасти их, давая время на рывок сквозь миражи. И он по-прежнему не ощущал опасности от его границ. Снова отправил вперёд вихрь стали, внимательно вглядываясь в пространство и холодея ощущая, как выветриваются из него остатки хмеля. Его, использовавшего любимую технику тысячи раз, не обманул теперь танец рассечённых листьев, открывавший проход для бегства. Это мираж, мираж, которого здесь не было, мираж, прикрывающий действительность, выдающий себя фиолетовым отблеском, когда его границу рассекают призрачные мечи ветра. Вокруг на самом деле ловушка хозяина города, и зверям незачем гнать их дальше. Всё оказалось зря. Он, может, и сумел осложнить жизнь щенку, но втянул в это дело не только собратьев ватажников, но даже жену. Стоило ли оно того? Может, и стоило. Ведь кто-то же надоумил щенка, как укусить больнее в разговоре утром когда он снова достал вино припрятанное, чтобы вместе с Таори отметить выход из миражного и путь к новой жизни ему казалось это отличной идеей. Отлучиться на полдня нарушить приказ первого брата, увлекшегося заигрыванием со щенком, достать свитки формации из поместья, что заложили основу силы семьи Борит, утереть нос сопляку. Казалось бы, что он ему но нет. То что началось как игра, которую он, рука главы, совершал не один раз в переговорах с купцами, орденцами, ватажниками, незаметно стало чем-то большим, чем приказ. Стало чем-то личным. Таори думала, что это случилось после того, как щенок унизил его, использовав артефакт сектантов и заставив ползать от страха на глазах всех волков. Он кивал на ее утешение, ухмылялся над солеными шутками собратьев, что советовали забыть. Но на самом деле знал, что всё началось тогда, когда он увидел Леграда в первый раз в своём лагере. Когда понял, что этот сопляк заставит измениться всю его жизнь. Это Мериот мог утешаться тем, что на землях второго они всегда сумеют найти свой кусок хлеба. Реквилл не хотел обходиться одним этим куском. И остаться без Таори тоже не мог. А первый брат приказал проверить Леграда, слишком уж талантливого, чтобы быть ничейным. И день за днём в этой игре всё меньше оставалось самой игры, и всё больше становилось правды. Таори, той девчонке, что пришла к Мериоту и бросила ему вызов, он поддался. И долгие годы считал, что по-прежнему второй по силе среди волков. Вот только Сопляк сходился в поединках со всеми, и он сам видел, что Таори ему ещё не по зубам. А это значило, что он реквил и впрямь давно уперся в потолок своего таланта. Таори росла все эти годы, а он нет. Если быть честным, не потому ли он занялся делами второго лагеря, уговорив первого брата, что давно понял это? Не потому ли ушел в поместье? Что это оставалось его единственным шансом блеснуть не талантом бойца, а талантом ремесленника? Жажда отыграться хотя бы в своих глазах затуманила хмельную голову заставило переступить сначала через приказ Мириота, а затем и через совет основателя, который наставлял довольствоваться малым в Миражном. Всё ушло отлично. Артефакты, подготовленные Ватагой на все случаи, позволили обойти ловушки поместья, усыпить его охрану. Но купленные услуг барит Знания оказались неполными. Нужен был ещё и амулет для голема, что до последнего мига притворялся статуей. И тогда он впервые нарушил один из запретов Основателя, не бросив добытое, а вступив в сражение. Ведь оживший голем казался таким старым и слабым. Но он по-прежнему оставался творением древних, и Реквилл проиграл. Проиграл. Бросился бежать и нарушил другой запрет, выбив окно. Шаг за шагом, ошибка за ошибкой. Он сам разрушил свою жизнь. Реквилл помнил, как оказался на улице и использовал артефакт Топи, чтобы замедлить голема. Помнил, как глядел на щенка, что, улыбаясь, стоял по правую руку от первого брата. «Его, первого брата!» После память словно отшибла, будто он выпил не кувшин, а все шесть, пьянствуя всю ночь с ватагой после удачного выхода в предгорье братьев. Он лишь помнил, как в его руках оказались шары пламени, а в голове звенело — «Хрен тебе, щенок, а не возвышение!» Сейчас он хотел бы всё изменить, но съеденную курицу не заставишь снова бегать. Сделанного не воротишь. Сердце успокаивалось, кровь замедляла свой бег в жилах. Голова снова стала соображать, освобождаясь от ярости за унижение, и хмеля, который третий раз в жизни подвёл его. Риквилл вздохнул, запрокинул голову к небу. Звери не спешат появляться в этой ловушке, а значит, им уготована смерть от голода. Пора вспомнить всё то, что записал основатель о хозяине этого города, и провести уходящее время с женой, вымаливая у неё прощение за все её разрушенные мечты. В его мешке путника не только артефакты в атаге, но и вся прочая дрянь, что они тащили с собой, включая еду. А значит, у него есть целый месяц до истечения срока пребывания в городе, когда звери уж точно схлынут сквозь миражи. Впрочем, меньше. Ведь Таори никогда не была дурой, и не пройдёт и нескольких дней, как она примется уговаривать его использовать артефакт разрушения преград, чтобы вырваться отсюда и снова попытаться сбежать из миражного в надежде, что зверей уже нет за миражами ограды. Хоть и не дура, но всё ещё верит, что хозяин города перестанет следить за ними и простит сожжённые поместья. Нет, такого никогда не случалось. Зря она вмешалась в схватку. Зря отбросила того зверя. Умри он тогда, и всё было бы проще. Впрочем, заслуживает ли он этого проще? Возможно, и нет. Ведь вышло так, что он предал первого брата, Ватагу украл то, что берегли на крайний случай, сломал мечту жены. Но и расплата велика. Всё же ему придётся остаться без Таори. То, чего он боялся, больше всего случится. Жаль, что она станет свидетелем его смерти. Зато у него будет время повиниться перед ней. А потом... Потом он проверит ещё один совет основателя и произнесёт ритуальные слова, прежде чем бросится на меч. У него как раз есть в мешке ловушка девяти стальных обручей, что заключит Таори в клетку и даст ему нужное время. Она не поднимала руку на Миражный. Напротив, лишь слегка опоздалась с тем, чтобы остановить его. Хозяин города должен её выпустить, а ему нужно лишь дать ей больше времени на то, чтобы пройти Мираж. Жаль, что у него будет так мало времени с ней». За уходом людей из города пристально следил и другой дух – Каори. Едва она поняла, что границы переходов уносят ватажников к выходу, а звери всегда оставляют им проход, как перестала отсылать духовные сообщения Миррату. Она слишком хорошо его знала. Понимала, что ради неё он не изменит своего решения. Того, что он уже сделал, было достаточно. Леграт получил её подарки – не будет блуждать месяцы в миражах. На его пути не встанут сотни зверей города, он не будет заперт в одной из ловушек. Каори верила, что юноша сумеет стать мастером вне Миражного, даже не добрав силы в формациях Зала Стражи. Ни с его удачей, ни с его талантом, не тогда, когда он сумел освоить первый её подарок с одного прочтения. Пусть в свитке техника и была обозначена ею земной, Но её хватит, чтобы удивить любого, кто бродит по первому поясу, особенно после того, как он поймёт, что нужно добавлять больше стихии в духовную энергию. А потом Леград сумеет открыть и второй подарок. В остальном – на всё воля неба. Но она желала ему стать одним из наследников. В конце концов, за все эти годы он всего лишь пятый, кто пришёл в город так, как и положено настоящему стражу свободный от всех обязательств, ведомый только своей честью и небом, не использующий свой талант во вред другим ради прихоти или наживы. Словно не было этих сотен лет пустоты и одиночества. Словно снова приехал внук Создателя или молодой глава семьи. Каори сомневалась, что когда-нибудь Леград вернётся сюда, но для неё это было неважно. Эти недели она снова жила и снова была счастлива. Уже этого достаточно, чтобы она сумела дождаться следующего правильного гостя павильона. Пусть даже это займёт ещё 300 лет. Конец четвёртой книги. Текст читал Олег Кейнс.